Восьмое. В камере была грязная и смрадная. К смраду, в общем-то, можно было привыкнуть, ибо ничего принципиального нового в том смраде не было. Просто устоявшиеся миазмы человеческих выделений, но грязь. Казалось, ее наносили специально слоями, старательно покрывая каждый квадратный миллиметр поверхности рожаво-болотной краской. Небрежно повеленный потолок украшала висевшие в оплетке, тоже походившие на заключенную электрическая лампочка. Неживляла интерьера и клепанная железная дверь с окошечком. На двухъярусных нарах противно было не только лежать, но и сидеть. В свое время, первые дни после поступления на работу, инспектируя камеру, бесчастному почудилось, что лохмотья, служащие заключенным тюфяками и одеялами, шевелятся. Он пригляделся и с тех пор старался держаться от них подальше. Впрочем, он отчетливо осознавал, что рано или поздно ему придется познакомиться с этой стороной жизни поближе, но не до такой же степени. Для постоянных обитателей камеры подумалось ему с трепетом, привычных к пропитым и прокуренным маслом пьяниц и бродяг, белое гладкое тренированное семенного тело будет настоящим деликатесом. В торце камеры небольшая кошечка под потолком выселила глаз лазоревым пледом. По хозяйству глядевший, Семен подошел к окошку, подпрыгнувший хватился за прутья решетки, подтянулся и выглянул наружу. Сквозь решетку он разглядел брусчатую мостовую площадки, на противоположном конце которой вывесилось здание бывшего графского особняка. Спустя секунду после того, как их втолкнули в камеру, Боб с кулаком набросился на дверь. «Потрохи коренные!» Смачно ругался он. «Рыбьи морды, пяся кровь!» Потом успокоился, покосившись на Семена, поинтересовался. «А ты? по какой здесь-я?» 102 вторую шьют». «Грустно», — ответил экс-сержант. «Ты мне что-то же в этом руде». Боб с сочувствием похлопал его по плечу. «Коллеги мы с тобой», — выходит. «Типун тебе на язык, коллеги». Огрязнулся, семён «Никого я не убивал. Мало ли, что на меня повесили». «Не, ну нет, я за дело сижу», — возразил Боб. «Все ж таки убил я, еще как убил одного единственного человека. Но из-за это достоин казни лютой и муки мученической». С надрывом голоса возопил художник. «Я вот этими руками изничтожил мирового гения, основоположника нового художественного направления и реализма, талантливейшего художника и графика и живописца современности, отца 16 детей, причем при этом, а в доверии 10 прекраснейших женщин, альтруиста, редита и интеллектуала». «Да ну!» – поразился семён «Кто же это?» — Выискался один такой, флегматично махнул рукой Боб. — Как ты думаешь, сколько мне за это светит? — Если по 104 так до пяти? — не Боб уныло покачал головой. — Не та статья, не ближе сто вторая. Убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных или хулиганских побуждений, совершенное с особой жестокостью способом, опасным для жизни многих людей. — Тогда от 8 до 15 заключил Семен. «Ссылкой или бестоковой, если только не ушак «Кого ж это ты так?» «Себя!» С тоской в голосе проговорил Боб. «Эх, жизнь моя Бекова!» «Кончай придуриваться!» Бросил имен Семен. «Ляг, лучше поспи!» «Не могу!» Отвечал ему Боб. «Грудя жжет!» «Да вообще мой больной организм не может на ночь глядя без микстуры!» «Так что ты уж не обессудь, если я еще тут с тобой чуток пободрствую!» Покопавшись, он выводил повалившийся под подкладку грызок карандашного грифеля легким размашистым движением. Принялся делать на стене набросок. «Не мучайся», — сказал Семен. «Все равно утром мыть заставят». «Утро покажет», — засмеялся Боб, ряхнувший гривой своих длинных склоченных волос. «Знаешь, мне тут одна физия в душу запала. Примечательная физия. У меня с ней поразило сочетание великого знания с младенческой наивностью». Эдакий, знаешь, диагент, поутру вылезший из своей бочки, обнаруживший, что за ночь, пока он дрых, вокруг выросли небоскребы, а по пляжу прохаживаются обойки девицей в бикини. Пока он это говорил, его рука продолжала двигаться, и вскоре на глазах по семёна стали вырисовываться черты старческого лица, в котором с каждым мгновением находился большее-большее сходство со всеведом. Более того, огрызок Грифеля приобрел явно магическое свойство, поскольку портрет оказался исполненным не иначе, как маслом, причем красками самого высочайшего качества. Лицо это казалось совершенно живым. Никакой самой тщательной лессировкой невозможно было добиться такой изумительной четкости его черт, глубины морщин, пушистой легкости ситых волос и пронзительного взгляда. Казалось, еще чуть-чуть и... «Да и как тебе?» осведомился Боб, пристально разглядывая портрет и не глядя на собеседника. «Как? Живой?» С одобрением сказал Семен. «Что значит «как»?» – возмутился Боб. «Как меня не устраивает! Если у живой, так должен быть живым или...» Он совсем уже собрался что-то подправить в портрете, но взгляд старика внезапно стал осмысленным и живым, дыхание нарушило гладкую поверхность стены, лицо проступило на плоскости и негромко произнесло, обращаясь к бабу «Спасибо тебе, сынок!» «Водружил!» «Неожидно что!» «Влякнул Боб во столбенении, валясь на нара!» «Очевидно, он и сам не ожидал такого эффекта!» Затем Севет перевел взгляд на Семена и строго сказал «Ну «Да и что же ты совершил за весь этот день, коровий сын?» «Вражья сила с каждым часом все мощнее становится, всемогущие стены твой створный! Бабка твоя весь народ перепугала, люди в другую крайность кинулись!» Весь день только и знает, что поклоны бьют, пытается новой верой от старых грехов откреститься. Да только от этого и они еще в большую кабалу к нечисти попадают. Как же так?» – удивился семён «Ведь раз они крестятся, значит, в Бога веруют, во Христа». Севец с сомнением покачал головой. «Если бы они действительно что-либо веровали, оно бы обязательно проявилось, а пока места». «Они верят в подлость да злобу, да нечи всякую Не к Богу они идут, а сатаны бегут, и тем самым его еще сильнее делают». «Да знаю», – пробормотал семён встречался с этим черным. «Отчего-то у меня такое чувство, что навечно где-то рядом постоянно меня преследует. Еще б ему с тобой не встречаться и за тобой не бегать», – подхватил Север, «ведь он же есть твой спорный «Не понимаю», – воскликнул семён вы все заладили створный до да створный. Что еще за створничество такое? Стор это вот. Боб показал ему два указательных пальца, потом Сивола их один за другой пояснил. Левый видишь? Нет. Ну, значит он в створе. Да ну тебя. В раздражение махнул рукой семён Правда он, говорит, сказал Всевед. Каждая личность этого мира соответствует одной из личностей мнимого. И когда две такие личности встречаются, получается створ. Это значит, что стать полноценной личностью этого материального мира мнимый может, лишь овладев сознанием своего двойника. Таким образом он становится полноценным индивидуумом двух измерений. Потому тут черный и будет стараться твоей душой завладеть, будет тебе золотые горы сулить и власть над миром всяко обещать. Но ты его не слушай и байкам его не верь, ведь он-то твой двойник и есть. «Нет!» — крикнул Семён «Все точно!» – кивком подтвердил баб. «Как ты думаешь, с кого я его писал? Так с тебя же!» «Или не помнишь, как в феврале этого года работала я в подвале? Темно на улице было, а ты в это время на пороге показался, да провод ногой задел. Моя лампа погасла, глянь, а в дверях призрак стыд Весь из себя черный, за спиной желтое мигание вроде неба. А я уж после понял, что это светофор был. И такая меня жуть взяла, что чуть было в штаны не наложил». «Вот он, думаю, и главнейший пахан заправила все средней чистой силе рок-зоны гиенской. Вот, думаю, он злодей. Ну и написал я тебя такого, как увидел». «Спасибо», – чувством произнес имен. «Не за что», – ухмыльнулся Боб. «Так, знай же», – продолжал свет Створный твой и в вашем мире уже большую силу займел, но для полного овеществления его приспешникам потребуется еще и жертва». «Какая еще жертва?» «Жертвы требуют разных, но главное, на уловки не поддавайтесь и никого им не выдавайте. Возможно, они и тебя потребуют». А «Вот еще!» — возмутился семён «Да ты что, дед? У нас же на дворе третья тысяча, или...» «Это-то я все слышал!» — согласно кивнул головой в свет. «Век-то у вас атомно-космический, а дикость в душах живет» первобытная. Вот на ней-то играет. Помни, в день, когда вы ей жертву принесете, ворвется она на землю вашу верхом на огнедышащих змеях, и не будет в тот день никому пощады и прощения. Так что же, и нет на этом свете такой силой, способной все это остановить? Есть. Как же не быть? Заверил его в свет Вот только отыскать ее непросто. В каждом мире есть свой ключ-кладезь. Ключ? Складить, говорю тебе, колодец не ты не скрытый, он соединяет все двери одним коридором, и все, отчего не коснется он, мнимого, проваливается в него, как в бездну, переходит в мир иной, а в какой никому неведомо, но найти и владеть им просто а на что он похож? да что угодно, а как им пользоваться? Как угодно, а где его искать? А где угодно? Послушайте, любезнейший, Терял их в разговор Боб. «Вы мне объясните, пожалуйста, а кто такой я вот всей этой компании Раньше я себе жил тихо, мирно, никого не обижал, вывески малевал там, картинки всякие. И вдруг, что не нарисую, так все так и прыгает. Рисую я чертей с рогами, они со стенок соскакивают. «Этого типа!» Сработал. Он мотнул головой со сторону семёна «Тоже, говорите, со стенки сошел?» «Вас, грубо говоря, слегка подмалевал и...» «Вот тебе-то и вся беда!» — закричал на него дед Свет. «Ты это ведь тоже створный!» «Постой, постой!» — забеспокоился Боб. «Ну, с него-то я, понятное дело, сатану писал. А с себя кого же?» «А помнишь, как тебе отец Адихмантий заказывал икона написать? И как пожалел ты отдать старику Лупоносову бутылку за позирование и кощунственно себя самого? Решился ты писать образ самого?» «Нет!» — заорал Боб. «Самого Бога Отца Вездесущего!» «Сырого закончил, Севет?» «Добро бы еще зеркало писал!» «Глядишь, так ничего бы и не случилось!» «Так нет же Ты напрямки из памяти по наитию, образ свой со Всевышним алице творил и от него вдохновение коштунственным образом присвоил. Вот из-за фантазии твоей дурацкой, и за талантища твоего сумасбродного, из-за веры твоей идиотской в свою собственную силу и пошла первая трещина по плотине вселенской!» Сперва одна баба этой иконе свечку поставила глядь, а у нее сын из Афганистана живой вернулся спустя год после того, как его похоронили. Рабы там в части перепутали. Потом другая молила, молила и сыночка себе здоровенького на сороковом году бесплодной жизни вымолила. А потом и покатила вера по всей округе, наделяя образ той силой чудодейственной, животворящей. На гребне этой веры ты начал создавать самоличную силу сатанинскую». «Создал, и теперь ты уж ты ей не хозяин». «И что же мне теперь делать?» «Расстроенно пробромотал Боб». «Лучше было бы тебе вовсе ничего более не рисовать, дабы еще более не навредить своему миру». «Силишка в твоих руках дикая, да не умеешь ты ей пользоваться, а я тебе показать этого не смогу». «Ну все, время мое на исходе, противодействие кончается, и так еще много зла совершено, чтобы больше, чем надо добру делаться». А разве ж ты не можешь творить добро просто так, чтобы оно не компенсировалось злом?» – спросил Семен. Свет сокрушенно покачал головой и исчез со стены. Когда юноша обернулся, папа уже пристроился у противоположной стены и остатками грифеля вырисовал объемную бутыль с винтовой пробкой и с особенной тщательностью исполнения черной этикетки с городом словом «Посольская». Странный сон приведелся в ту ночь семёну Бесчастному. Снилось ему, что, как и встарь, патрулирует он по улицам своего родного городка, да только весьма и весьма странным показался ему внешний вид Букашина тот вечер. Похоже было, что разросся он неимоверно. На месте братсклада, где кафе размещалось, дворец вырос красы невиданной. Вместо полуразрушенной колокольни вознеслась под облака башня высоты несказанной. Там, где раньше размещался молельный дом баптистов, откуда ни возьмись, явилось замысловатое сооружение из хрусталя и мурамора на фасаде Коева. Всеми цветами радуги играла какая-то вывеска, похоже, что реклама. На улицах прежде века вечно темных зажились гирлянды огней, которые не стояли на месте, а танцевали под мелодичную музыку, подмигивая ей в такт и менялись парами по знаком неведомого распорядителя. Однако же, несмотря на все эти перемены, грандиозный семегаполис оставался по-прежнему все тем же добрым, старым, предхозаветным Букашиным и в этом новом городе крест, как и прежде реальном. семён знал каждую травинку, каждый камень, куст, деревцо. Подумать, вот он следовал по маршруту, давным-давно ему известному и даже слегка поднадоевшему. Несмотря на привычную обстановку, он продолжал с зурким взглядом окидывать каждый темный уголок – Ноги вместо старого задыхающегося козлика сжимали круглые бока рослого вороного жеребца, послушно повинующегося каждой даже невысказанной мысли усадника и тоже выступающего неспешным шагом, допускающегося в крупную бодрую рысь, пылающим грозным оком кося по сторонам. Семен подъехал к дому невиданных грандиозных размеров, который можно было бы назвать и дворцом, если бы не так мощно и основательно стоял он уперев стены свою в эту грешную землю. Не было в нем ни колонн, ни арок, ни ажурных острых шпилей, Нет, это был не дворец, а именно дом, весь от земли до крыши, объят мерцающим и с голубоалым пламенем. Он спешился не потому, что пожалел коня, отшатнувшегося от языков пламени, а лишь потому, что не видел необходимости губить безгрешные животные в битве, которые должны были вести люди и не люди на поле душ своих, во глубине сердец своих, во мраке мыслей и страстей своих самими собой. Он вошел в зал и крупными ушастыми бабочками спорхнули не топори из-под его сапог, И гады зашипели и зазмелись навстречу ему по выщербленным плитам, и всякая тварь погони нечисть. Населяющая дом испуганно таращила на него глаза из темноты. Они ненавидели его, ибо он был чуштым, и в то же время боялись его, ибо он был еще и силен. Следующая зала оказалась еще более высокой и просторной, с высокими узкими стрельчатыми окнами, за которыми бушевало пламя ада. В этом обширном помещении, чем-то смахивающим на самолетный ангар, семён показался самому себе до того ничтожным, что в какой-то миг ему на ум пришло сравнение самого себя с червем, извивающимся на лопате судьбы. наколе позволено ему будет оставаться свободным, независимым и невредимым, зависело уже не от него. Он почувствовал опасность, он озирался, взглядом пытался прощупать путь из безвыходного положения, в которое его загнала жизнь и не находил. Зала была пуста, Двери, приведшие в нее, исчезли, слились со стенами. Спрятаться где бы то ни было и казалось совершенно невозможным, а сделать это было просто необходимо перед надвигающейся глобальной неотвратимостью, которую наш герой ощущал всем телом и душой. Она приближалась, и не в человеческих силах было остановить ее приближение. Неожиданно ему почудились робкое, едва уловимое шевеление в ближайшем правом от него углу залы «Что это?». Он метнулся было туда и застыл при виде двух диковинных существ, вернее, будет даже сказать, теней этих существ, поскольку они были не вполне материально, колыхались, струились и дрожа, подобно миру жу, мариве раскаленного пустыней воздуха. Он устал их обеих, глядел на них с жалостью трепетом, а они на него с надеждой и сочувствием. «Видишь ли ты его, Саня?» Слабым голосом произнес комиссар Лачугин. «Вижу», – негромко отвечал ему бывший партизанский вожак. «Какого она?» Прошептал комиссар, Сирис повернуть вырванное из глазниц очи. нашим он, Серега, наш. То, что наш, это хорошо. Но пусть будет лучше нас, пусть будет сильнее, мудрее, счастливее. Какое ж там счастье? Сказал ему семён Если от рождения зову себя счастным. это хорошо, значит ты нет, и не будет тебе счастья своего, без счастья чужого. Отвечал ему секретарь. Значит, доля твоя самая завидная и счастливая – страдать для других. В том ты и обретешь свое истинное счастье. И не гляди ты на нас так, – прибавил комиссар. Мы оба были счастливы, ибо я дрался за правду рабочую, за грядущее счастье всех голодных и обездоленных. А он, он мотнул головой в сторону напарника, и от этого движения его вытекшие глаза замотались, как маятники – Он бился с врагами лютыми во имя спасения мира нашего от чумы. «И чего же вы топились?» Воскликнул семён «Чего? Сколько лет после всех ваших войн прошло? А мы страну так и не накормили. Сколько миллионов людей из-за этого счастья всенародное погибло. А нас как погоняли был в туны так и погоняет и нынче. Сколько вокруг счастья этого кривда и лжи наворочено, а мы всю истину боимся». «Весь Ир в штиблетах щеголяет на резиновом ходу, мы по-прежнему в лаптях шлендры. Как 500 лет назад мы лишь пеньку мед да воск продавали, так и по сей день лесом, казом до да нефтью живем. Этого вы своими смертями добывались, да? За это отцы наши и деды в окопах гнили, на фронтах кровь проявляли, да вшей в концлагерях кормили». «А ты как хотел», — глухим голосом проговорил призрак комиссара. Чтобы в новый мир без ошибочек, без просчетов, без сучка и задоринки, без дерьма и грязи, а два легли, проснулись, и мы уже в светлом будущем, шалишь, брат. Контр трудно, вражью силу труднее побить. Но нет страшнее зверя, сидящего в душе человеческой. С ним-то нам надо было бороться. Ты помнишь слова? Мы наш, мы новый мир построим. Ведь мир это и есть человек, микрокосм. Вот что нам строить надо было. Строить-то построили, буркнул семён «А чего вы построили? Беломор, ГУЛАГ и БАМ! Эх вы, борцы за светлое будущее всего человечества!» И из бессильной горечи он махнул рукой. «Строили!» – сверкнул глазами секретарь. «А вы бездомно выпустили тех, кто ныне вами правит, выдает кривду за правду, оставляя ходить в лаптях и обносках, между тем продавая за рубеж врагам в начале богатства народное, а вскоре продаст и предаст и страну ей людей?» Нет. Спустя некоторое время произнес комиссар, равнодушно отстраненным голосом. «Не наш он, Саня, не наш. Наш!» Уверенно возразил ему секретарь, не сводя глаз Семена. «Не видишь ты, браток, его глаз, а я вижу. В них праведные горючие слеза стоят. Зол он. Ох, как зол от того, что приходится им оплакивать и себя, и родных своих, и близких. А их у него вся страна. Да, обозлен он, разуверен» душой ожесточен до да нельзя. Но пока на свете существуют такие, как он, призрак взглянул на сержанта, и от того взгляда по телу юноши пробежала дружь, а сердце гулко забилось. Пока есть люди, которым честь дороже куска хлеба, а истина ближе рубахи, которые любят людей больше себя, землю родной больше жизни, не сгинет русская земля. Слышь, комиссар, не сгинет. имя она живет, ими держится, ими. Так что отдай ему, слышишь, отдай. Наступила пауза, во время которой еще слышнее стало гудение пламени за окнами и шорох нечисти по углам. «Отдам!» Чуть слышно обронил Лачугин. «Отдаю не на сегодня, не на сейчас. Отдаю на всю жизнь!» «На правую битву, на верность народу, на спасение душ людских, на борьбу со злобной силой дают тебе!» в голосе комиссара зазвенел металл, и в руках у него появилось нечто, сверкающее нестерпимым блеском, сяющая подобно солнцу полоса, легкая, как радужный свет, массивная, как слиток крепчайшего металла. «Отдаю тебе ключ, кладезь на ратный подвиг, на жизнь и на смерть, на веки вечные. Бери!» Только теперь семён увидел, что в руках комиссара длинный кирасирский палаш, ладонь шириной. Он, конечно же, был наслышан об этом могучем легендарном оружии, с которым красноармейские части в этих местах во время Оны творили чудеса, опрокидывая и на голову разбивая белогвардейские эскадроны и без единого выстрела занимая города. Рассказывали даже, что сам Махно период своей наибольшей силой обмочил штаны, этого заметивший в степи блеск этого палаша и же воскомандовал отступление. По документам взяли лочугина предательски предательский заманив Лепилина среди бела дня, но не разыскать его палаша, не выяснить, где бы он мог быть спрятан, так и не удалось» хоть ради этого перепороли всю деревеньку от мала до велика. И весь отряд Лачугинский пытали нещадно белогвардейцы, и деньги им всем за выдачу предлагали огромные. Все дело было в том, что, как доподлинно было известно, каленок этот был заколдован. По слухам, оружие это было выковано в екатерининские времена под руководством и по рецепту самого великого мага Калиостро. Долгое время чернокнижник читал над куском металлозаклятия, добавляя в пламя кузнечного горна различные снадобья. Ковали его в течение 16 дней шестеро кузнецов, не зная про духу, а закаливали его в свежей крови могучего тура, специально для этой цели, отловленного в чешчобах Полесье. Это оружие ковалось специально для Потемкина, потом перешло к одному из его родственников, перешло с российскими кавалергардами все компании, начиная с иоровских времен, и ни разу не попадало в чужие руки. Очередному же его владельцы не страшны были ни сабля, ни пуля, он побеждал во всех боях, сражениях и стычках, где бы не участвовал. Приняв тяжелый коленок из рук комиссара, Семен прижал его к сердцу, а затем поднес губам сверкающую до зеркального блеска отполированную поверхность, отчего под тело его разлилось дурманящее тепло. И почудилось ему, что вместе с поцелуем влилось в него нечто солоновато-железистое. Эта субстанция наполнила его жилые мышцы невиданной силы и несказанной полынной горечью. С этими-то странными противоречивыми ощущениями проснулся наш герой. Он продрал глаза, зевнул, затряс головой, отгоняя сонное наваждение. Приснится же такое, подумалось ему, призрак, шашка, лошадь. Он глянул в окно, подошел, опершись ногами о нары, скарабкался, охватился за решетку и подтянулся. Вдали безмятежно мучало коровье стадо, гонимая из города новым пастухом, взамен невесть куда исчезнувшего ерема. Стайка воробьев, звонко чирика, резвилась в лазурной лужице. Обычное будничное утро, но нет, не совсем обычное что-то во всем внешнем облике Букашина неуловимо изменилось. То ли улицы стали чуть пошире, то ли дома чуть побольше. Больше того, удали виднелись контуры далеких диковинных строений, сверкающих бликами бесчисленных окон зданий, поразительно знакомых, хотя и нигде ранее им не виданных. Вдали послышался набат, Семён прислушался и поглядел в сторону. Все громче и настойчивее неслись над городом звуки колокола, старые времена сорванного с церкви и подвешенного на пожарной каланче. Вдали на горизонте вырастала и растекалась по небу туча из черно-сизого дыма. Тревога разлилась по душе молодого человека и понял он, что попытки списать все с ним произошедшее на гипноз, самовнушение, игру воображения или массовое умопомешательство не уничались успехом, непостижимое продолжалось.